Возникло молчание. Мы изумленно переглянулись. «Кто эти люди?» — прошептал я. Она сделала знак, что не знает. Тогда я приблизился к двери. На высоте человеческого роста в нем взяла маленькое зарешоченное слуховое оконце. Осторожно заглянув в него, я увидел большую комнату, задрапированную черным. На черном фоне ярко выделялись красные кресты. В центре Нефа стоял катафалк, украшенный короной и непонятными знаками. Рядом возвышался трон. Вокруг него плотной стеной стали люди. Человек сто в белокрасных туниках, поверх которых были накинуты гороностаевые мантии, с нашитыми на них красными крестами, такими же, как и на стенах комнаты. Я вдруг подумал о крестике, подобранном Джейн у алтаря. Мне показалось... что он был похож. Я побывал на многих церемониях есеев, но никогда не видел такой пышности. Лица всех присутствующих закрывали капюшоны с отверстиями для глаз. Талии охватывали пояса золотой бахромой. Герностаевы шапочки были оторочены золотыми диадемами и увенчаны хохолками золотых эгретов. С поясов свисали мечи, украшенные рубинами и бриллиантами. Центром ассамблеи был человек, тоже в маске. Голос принадлежал ему. В правой руке он держал скипетр с шаром на конце, увенчанным все тем же красным крестом. Такие кресты были повсюду. И его грудь украшали две цепи. На первой, сделанной из крупных красноватых звеньев, висела медаль с изображением какого-то деятеля средневековой эпохи. Вторая была в виде четок, из овальных жемчужин, покрытых белой и красной эмалью. Широкая перевязь из красного шелка, охватывая грудь председательствующего, справа налево. На перевязи тоже висел знакомый крест. «Все вместе», — произнес он, — «мы отстроим храм. Вместе, как наши братья, тысячу лет назад, отправившиеся в Акру или на земли Триполи, в Апулию». или на Сицилию, или во французскую Бургундию с целью, с единой целью построить третий храм. Мы продолжим работу архитектора храма, и этот храм явится завершением всех храмов, посвященных величайшему из архитекторов. Соборы, мечети, синагоги, все они соединятся в этом храме, где будет святая святых. Пока он говорил, двое людей притащили из глубины комнаты, деревянный манекен, установленный на стержне. На правой руке манекена висел турнирный плащ из грубого полотна, на левой – длинная увесистая дубина. Один из мужчин вонзил стержень туда, где должно было находиться сердце манекена, словно сделав его мишенью. «Вот изображение Филиппа красиво», – произнес руководитель церемонии. а наш девиз — Pro Deo et Patria, так как именно железом, а не золотом, будем мы защищаться в тот день, когда весь мир узнает, что мы существовали всегда и что наш орден официально возродился. Движение прошло по комнате. Люди вставали, переходили с места на место. Джейн, стоявший позади, нетерпеливо постучала пальчиком мне по плечу, «Делай знак отодвинуться, чтобы самой посмотреть на эту странную церемонию, которая мне уже кое-что подсказала». Я осторожно отодвинулся. И тут раздался шорох разворачиваемой бумаги, затем тот же голос, но уже громче, произнес. «Вот», — воскликнул он, — «вот доказательства». Наступила глубокая тишина. Я опять приник глазом к окошечку». Распорядитель церемонии взял шкатулку из лакированного дерева и открыл ее с крайней осторожностью. На свет появился хрупкий древний серебряный свиток. Дрожа от возбуждения, я вглядывался в него. Я узнал его. Это был тот самый, который держал Петер на фотографии, переданной мне Джейн. Страшный человек показал присутствующим серебряный свиток, наполовину раскрученный, так что видна была внутренняя его часть, покрытая тонкими и сжатыми письменами. Он поднял его над головой, словно Моисей, являвший скрижа завета, словно совершающий богослужение во имя Шаббата. Он поднял свиток как можно выше, чтобы все могли видеть его. «И это, братья, пришло к нам прямо из прошлого. Оно прошло через века». и пришло к нам из святой земли. Здесь находится секрет, который позволит нам возродить храм. Вот почему мы соберемся в Тамаре, в Португалии, сбор всемирной подготовки. После этих слов вновь поднялся невообразимый шум. Одни стучали мечами по полу, другие вскочили, третьи приветствовали это сообщение радостными криками, объятиями. Вдруг я вздрогнул. Сзади нас стукнула дверь. Послышались приближающиеся шаги. Мы было резко повернулись, чтобы удрать. Но мужчина в черно-белой тунике преграждал нам путь. Его лицо было скрыто рыцарским шлемом из тонких колец. «Что вам угодно?» — спросил он. «Кто вы? Что здесь делаете?» «Мы ошиблись адресом», — пояснил я. «И никак не найдем выход». Тогда мужчина вынул из ножен меч и придвинулся к нам с угрожающим видом. Ударом ноги по запястью я выбил у него меч и подхватил его, прежде чем он коснулся пола. Но мужчина так треснул меня кулаком, что я рухнул, оглушенный, не имея сил подняться. Словно сквозь туман я увидел, как Джейн, выбросив ногу, нанесла ему сильный удар каблуком в грудь. Ошеломленный, мужчина на мгновение потерял способность двигаться, Она воспользовалась этим и ударила, разбив ему нос, а затем врезала ребром ладони по горлу, отчего мужчина стал задыхаться и согнулся пополам. Однако он быстро пришел в себя и попытался ударить ее кулаком, но она ловко увернулась. Несмотря на его выпад, быстрый как молния, она ударила противника справа, прямо в солнечное сплетение, и одновременно сила опустила руку ему на затылок, Тогда мужчина схватил ее за горло и начал душить. Я бросился на него сзади. Джейн сильно сжала пальцами его запястья, резко развела их и выскользнула быстро, как змея. «Бежим!» — сдавленным голосом выговорила она. «Быстро!» Мы бросились к двери, потом к машине и, тяжело дыша, ввалились в нее. «Джейн!» — сказал я, немного отдышавшись. «Я и не думал, что ты знаток боевых единоборств». Ты это от меня скрывала. Я немного занималась карате. А мне вспомнили слова отца. Эта женщина прошла специальную подготовку. Кто были эти люди? Спросил я. Не знаю, Ари, но только не масоны. А тот манекен, продолжал допрашивать я. Что это за болван? Чучело, пробормотала Джейн. Манекен, применявшийся в средневековых турнирах. Участник состязания должен был на полном скаку поразить его копьем. Если он промахивался и вовремя не пригибался к крупу коня, манекен автоматически поворачивался и наносил удар дубиной по затылку или по спине неудачливого рыцаря. Удар мог быть смертельным. «Значит, все эти люди могли быть средневековыми рыцарями?» «Я думаю», — сказала Джейн, — «что это темплиеры». «Темплиеры?» Недоверчиво переспросил я. «Да, это средневековое братство, когда-то было разогнано и перебито, но сегодня мы обнаружили, что оно еще живо. И ты считаешь, что профессор Эриксон тоже принадлежал к ним?» «Профессор Эриксон был масоном, но, может быть, существует некая связь между обоими орденами. Темплиеры, как и франк-масоны, — Тщательно заботились о сохранении своих секретов. Как и масоны, они проявляли интерес к архитектуре, культовой архитектуре в частности. Ведь это они, к примеру, построили Шартский собор. «Короче, строители», — заключил я, — «как и масоны. А тот крестик у алтаря, готический, на одеждах тех людей были такие же. Ты это знала, правда?» «Да, я это знала». С сожалению, глядя на меня, сказала она, «Почему же ты скрыла от меня?» «Пока я не могу тебе сказать, но ты должен мне доверять. Мы подъехали к отелю, я выключил зажигание, Джейн повернулась ко мне». «Ты смог различить, что было написано в серебряном свитке?» — спросила она. «Нет, но писано, кажется, не на древнееврейском, шрифт готический средневековый». Джейн испуганно посмотрел на меня. Сыны Света борются с сынами тьмы, и она вмешалась в эту извечную борьбу. Я тоже испугался, даже очень. Но испугался за кого? Голова пошла кругом, как будто я сам против воли тянул себя в зияющей непознанной бездне. Я был проклят. Я покинул своих братьев, покинул свою общину. Утратил свойственную мне мудрость, в которой сейчас так нуждался. Я все бросил ради нее, чтобы следовать за ней, оберегать ее, и мое встревоженное сердце всматривалось в горизонт. Мое слепшее сердце терялось в его изгибах, ничего не зная, ничего не понимая и ничего больше не узнавая. Я уже не знал ни откуда я шел, куда, ни даже кем я был. Я весь дрожал. Дрожали душа и тело, и мне не было покоя. Мне уже были безразличны высшие секреты, которые я привык предвидеть. Может, это была любовь? В таком случае Ниакта окунается в этот мир без названия, и даже, обладая он несчастливыми познаниями и безмерной уверенностью, он подобен новорожденному только что покинувшему чрево матери, Для него не существует больше законов, на него не снисходит мудрость, он не приобретает ее снизу, когда к нему идет любовь, он идет к ней навстречу, обнаженный, ничего не знающий, словно вдруг впервые открылись его глаза, и он увидел мир и существо, которое одно может сказать ему «иди и смотри». Здесь, во взятой на прокат машине, я наклонился к ней, Наше дыхание смешалось, я хотел поцеловать ее, но она отвернулась, остался только обмен дыханием. Запах ее духов наполнил мою душу счастьем, это было словно семь поцелуев любви и радости, и запах поднимался снизу вверх, подобно запаху всесожжения, высшему запаху, который вздымается и завязывает тайные связи между существами, сковывает их, и они становятся единым существом. Ночью, один в постели, я получил этот улетевший поцелуй, такой желанный. Ее глубокий вздох проник в меня, а мой вздох, вошедший в нее, придал мне такую силу, что я почувствовал себя всемогущим, всесильным, сверхчеловеком. Я владел ее образом, колыхавшимся между желаемым и действительным, потому что в нем чувствовалась плоть, потому что он был истинным. И так велико было искушение взглянуть на нее, приблизиться к ней, восхищаться ею, что я встал, быстро оделся и вышел из номера. Сколотившимся сердцем я подошел к ее двери, приник к ней головой, словно пытаясь соблазнить ее, умолить открыться, но она стала запертой, как калитка в запретный сад. Я стоял неподвижно, опустив голову, держась за ручку, не зная, сколько времени. «Ах!» — говорил я себе. Если бы только я мог осмелиться постучать, войти, обнять ее, взять на руки, поцеловать, прижать разгоряченный лоб к ее лбу, увлечь кровать и опять обнять. Институт рабистики располагался в огромном здании, идеально прямоугольном, поражавшем своими размерами архитектурой. Оно просвечивало, как черное кружево. Сердце стучало, когда мы с Жейн входили в этот храм хранивший себе оригинал медного свитка. На втором этаже находилась экспозиция, посвященная Иордании. В центре просторного зала, где были выставлены произведения искусства древности и фотографии, на небольшом возвышении стоял прямоугольный стол, накрытый толстым стеклом. Тут-то я его и увидел, таким, каким он был, настоящий подлинный медный свиток. Металлическая пластина – длиной два с половиной метра и шириной сантиметров тридцать, составленная из трех соединенных медных листов, образующей ленту, которая могла сворачиваться наподобие пергаментов, на которых писал я. Внутреннюю его поверхность покрывал текст на древнееврейском, выбитый на металле точными ударами зубила. Он подвергся реставрации, и на нем не видно было следов старения окисления, а благодаря технологическому электрохимическому чуду и современной информатике буквы выглядели так, будто были нанесены накануне. Вместе с текстом пришло послание из глубины веков, медное послание на меди. Кто бы мог подумать, что этот свиток переживет поколения людей, войны, шатания, истории? И кому могло прийти в голову, что под пальмами и камнями Под истлевшими костями, в песках пустыни, в мрачных пещерах мертвого моря, в разбитых глиняных кувшинах лежала книга. Кто знал, что выжили только буквы, впитавшие дыхание тех, кого они пережили? Этот медный свиток был так стар, что мог погибнуть, увидев дневной свет после двух тысяч лет, проведенных в темноте пещер. Он чуть было не рассыпался в пыль. Сжавшись, он отказывался раскрываться — Тогда пришлось прибегнуть к операции с применением газа, защитных очков, лабораторного клея. Затем он совершил путешествие в Амман, и там, выставленный на всеобщее обозрение, испытал серьезный рецидив. Свет ослеплял его, глушал, ослаблял. Опять пришлось пересекать моря и континенты до самой Франции, где повторная операция вернула его к жизни. И вот теперь я рассматривал текст узнавая, потому что знал его наизусть, ведь буквы древнееврейского алфавита обладают даром запечатлеваться в памяти, на которую они влияют подобно чудодейственному снадобью, обладающему магическими свойствами. Пуансун придал форму меди, покрыл ее знаками, а эти знаки, я в этом уверен, отражали другие знаки, которые, я знал это, отражали и другие знаки, и так вплоть до самого сокровенного, до тайны тайн. В течение более двух тысяч лет мы пишем на пергаменте на вид более привлекательном, чем папирус, и, главное, более прочном. Только благодаря этому свитки нашей секты сохранились, несмотря на разрушительные действия времени. Почему Иэляф, сын Меремота, предпочел этот материал пергаменту, листы которого сшиваются подряд льняными нитями или сухожилиями животных и тщательно обрабатываются согласно равинским правилам. Он мог бы взять козлиную кожу серого цвета или баранью кожу цвета белого сливочного масла с более желтым и углубленным тоном со стороны шерсти. Их кожа, ставшая белой из-за лучшей проникаемости, впитывает в себя мел в процессе бланшировки, Он мог бы выбрать велень, мягкий, тонкий и дорогой, который получают из мертворожденных животных. Телят, ягнят, козлят. Веленевый пергамент не мнется. Он прочен, гладок, но перо на нем не скользит. Он такой чистый белый, что можно подумать, что он светится. Вот почему мы используем телячью велень для переписывания священного текста Тора. Тогда почему медь... а не виленевый пергамент. Еще он мог бы использовать кожу козы, козленка, барана, ягненка, газели, даже антилопы. Мастера-дубильщики изготовили бы ее в лучшем виде. Они бы выскребли кожу, великолепно вычистили бы внутренний слой, который наилучшим образом впитывает и сохраняет чернила. Они бы остригли шерсть, прогладили бы оставшуюся, Затем они продубили бы кожу, потом вымыли бы ее в горячей воде, прежде чем обрабатывать редким маслом, чтобы сделать ее мягкой и хорошо впитывающей чернила. И, наконец, они растянули бы ее, чтобы просушить на солнце и воздухе. Надо бы к тому же удалить остатки жира, что довольно трудно. На оставшемся слое жира почти невозможно писать и рисовать, потому что чернила и краски – плохо соединяются со скользкой поверхностью. Правильно сделанный пергамент держит чернила, не впитывая их. Все это можно было бы сделать, но сколько бы это заняло времени? Длительная процедура. Еляв выбрал медь, чтобы она дожила до страшного суда. Ведь будет этот день последний и первый, когда объединятся все народы. когда примирившиеся страны услышат эту благую весть и осознают, что они достойны своей веры, и упавшие деревья встанут, и развалившиеся дома восстановятся, и из праха восстанут умершие, достанут свои мельницы и будут молоть муку. Явит себя Всевышний, облаченный в мощь и славу. Подобно супругу к своей супруге пойдет он к возрожденному Сиону, разодетому в пышной одежды, и поверженный в рабство Иерусалим станет свободным, так как Господь пришлет своего посланца, чтобы тот донес весть до униженных, дабы омыть и перевязать кровоточащие сердца и объявить свободу беглым, освобождение пленным и возвестить год милости, чтобы возродить опустошение прошлого, утешить наших предков, развеселить опечаленных и заново отстроить города из поколения в поколение, и, наконец, чтобы провозгласить тот день, некий день, высший и последний. Я принялся читать текст, составленный из букв, выученных с детства, и произносил их подряд, не задумываясь о том, чем они были, что означали их формы, числа, названия и порядок расположения, но в глубине души, безотчетно, Я произносил их, чтобы они подспудно работали во мне. Я распознал линии, чтобы текст не был слишком перегруженным. В начале и конце свитка, как и между колонками, были предусмотрены пробелы. Между буквами пробел был не толще волоса. Между словами он равнялся маленькой букве. Между строками — целой строки и четырем строкам, как в пяти книгах Торы. Если нужно было уменьшить расстояние, писец выходил из положения, растягивая некоторые буквы, поблескивавшие на меди. И, тем не менее, некоторые буквы отличались от других. По неписанной традиции, переходящей от писцов к писцу еще со времен Синая, в свитке туры и в других манускриптах имеются одни и те же буквы разного размера. Предполагается, что некоторые буквы различаются, чтобы передать подчеркнуть скрытый смысл посвященным читателям. Перед моими глазами были буквы, пробудившиеся от долгого сна, подобные небесным посланцам, ангелам, цель которых – ознакомить с божественной волей все, что однажды должно появиться на свет. Когда я попытался их читать, они сплотились предо мною, выстроились в песни облачения, гордые и счастливой своей победой над временем, Вдруг они пустились в пляс, абсолютно все, приняв форму. Йод. Основная точка, точка отправления, через которую неведомое и ничто воплотили существо. Тогда я повнимательнее посмотрел на точку и увидел начало, начальный акт создания. Затем это первая из тетраграммы вытянулась... И стала буквой. И так происходило со всеми буквами, которые объединялись и воспроизводили себя под действием блестящего медного луча, образуя в конце концов некий мир, черный огонь на медном огне, блески бесконечного света на мраке, царствующем в этом длительном столпотворении. И неожиданно просторный зал выставки наполнился светом, и жизнь возникла в нем. от этих живых букв, чтобы напомнить земной жизни о жизни небесной. Они предоставляли слово далеким временам, с благоговением и гордостью. Они несли новости о местах, где остались их следы, на тайном пути, пройденном ими. Для своего существования они искали дыхание того, кто произнес бы их, и, произнеся, вошел бы в мир этих букв, осеняя их своим дыханием. И мне показалось, исчезни, сотрись эти буквы, мир перестал бы существовать. И тогда я произнес их, читая медный свиток, медленно, тихо, размышляя над каждой буквой, чередуя гласные и согласные, подолгу молясь над каждой, и каждая буква приносила мне облегчение, и каждый звук складывался в образ, и каждый из них обладал намерением и волей. По буквам я поднимался на ступеньку выше, и каждый шаг, каждый этап уносили меня от мира чувственного к миру небесному, а буквы от ассоциаций, произношения, насыщениях возвышенной мыслью оживали и летели впереди меня. Как же они являли себя во всем графическом великолепии, недоступном для понимания, в своей совершенной форме, и как же они доходили с медного свитка до моего языка, рта, губ, и как же они вживались в меня, найдя во мне вместилище, и как же они вдохновляли очищали меня, делая мою мысль чистой, великолепно абстрактной, великолепно конкретной. Они делали почетными вещи, предметы, открывали чудесные сокровища, места, которых никто и не подозревал, изменяли свою форму, вытягиваясь от дыхания, выходившего из моего говорящего рта. Они были индивидуумами, изобретенными людьми, начертанными песцом, несущими на себе частицу материи, но материи уже одушевленной. Они были черными на вид, но содержавшими таинственные мысли, намеки указания на сокровища, а это сокровище являлось тайной мира, Вечным вопросом, памятью о Боге, воявшим своим огненным лицом, нечто, когда он сотворил мир, говоря, что мир уже существовал. Мой равин, когда я был Хасидом, учил меня магии букв и их созидательной энергии, способной изменить пагубную ситуацию и отмести дурные предзнаменования. Для этого следовало сконцентрироваться в одной точке, так чтобы. отгородиться от всего, позабыть обо всем происходящем вокруг, создать пустоту, чтобы слиться с божественным словом через познание букв. Таким образом, я пытался достичь первопричин всех вещей, уловить первое дыхание, скрывавшееся в блесках меди, и старался, проникнув через завесу чувственного мира, достичь невыразимого. Тогда еще я понял то, что может понять только влюбленный хасид, Мир существует лишь для того, чтобы встретиться с невидимым, а такую связь можно получить только через буквы. Как они были прекрасны, как приятно было на них смотреть, сколько в них было ревностности. Я увидел блеск меди, высвеченный буквой. Я увидел неизмеримую глубину, которая позволяет прорисать прошлое и вспоминать о будущем. И я увидел сам процесс творения – в котором участвовали существа – земля, воздух, вода и огонь, мудрость и знание, и все это происходило по воле букв, совершавших чудо зарождения. Одна среди них выделилась – тав, клеймо, печать Бога, завершение творения и общность созданных вещей. Тав — это знание абсолюта его тайны, скрывающиеся в простой душе – Совершенство Тав позволяет динамическому выдоху шин продемонстрировать свои силы. Тав. Тав. Он был здесь, я его чувствовал. Ари. Я обернулся, сзади стояла Джейн. Я тебя уже третий раз окликаю, возмутилась она. А ты будто и не слышишь? Нужно уходить, сказал я. Да, согласилась Джейн. Впрочем, музей закрывается.